Глава 8. В комнате Иртана Реми уселась на стол. В Мариане она выяснила, что это весьма удобно, особенно если твой наряд не включает в себя несколько слоёв нижних юбок, и нахмурилась. В голове её шла напряжённая работа. Ей впервые пришло в голову соображение, что характер её отношений с супругом напрямую влияет на его политический престиж. До этого Реми рассматривала ситуацию только и исключительно со своей колокольни. Это была борьба, в которой она обязана победить и отстоять свою свободу. Эртан виделся её глазами как противник, который стоит на пути к этой свободе и который заведомо сильнее её. Поэтому любые средства борьбы с ним хороши. Эта, казавшаяся незыблемой позиция менялась из подволь и незаметно. То там, то здесь, каким-то своим поступком или словом Эртан подтачивал созданную Реми модель, пока наконец она не обнаружила, что реальность сильно отличается от нарисованной в её голове картины. Бороться с Эртаном было не нужно, потому что он не только не стоял на пути к её свободе, но и отчётливо помогал ей идти по этому пути. Положив руку на сердце, Рэмми в своей жизни не была и на десятую часть свободна так, как стала свободна в Марианне. И как верно было подмечено, поскольку правила её марианской жизни устанавливал один единственный человек, следовал неизбежный вывод, что он ей не враг. Или же очень хитрый враг, поправила принцесса сама себя внутри головы. Ведь известно же, Вместо того, чтобы человека принуждать напрямую, гораздо эффективнее изпод воль заставить его делать то, что тебе нужно, так, чтобы он считал, что это его истинное желание. Учитывая, что у Реми были проблемы с определением своих желаний, не было никакой гарантии, что она не принимает желания Эртана за свои собственные. Однако она разумно решила принять за веру, что Эртан ею не манипулирует. В конце концов Анна предпочитала верить в хорошее в людях. Выяснив, что он ей не враг, она пошла дальше и сделала вывод, что он ей союзник, а союзы, как не безосновательно полагала Иреми, предполагают активное участие двух сторон. До сегодняшнего вечера же вся помощь и поддержка исходили только со стороны Иртана. Иреми уловила то гадёнкое соображение, что такие отношения являются покровительством. Борьба за равноправие мужчин и женщин была для неё не просто красивым лозунгом. Реми стремилась не только к получению мужских привилегий, но и к соответствующей доле ответственности. С её точки зрения отношения типа покровительства были унизительны для женщины, ведь они превращают её в слабое, зависимое существо, которое нуждается в опеке, как ребёнок. Реми хотела равноправного союза, а это значит, что и ей следует помогать Эртану и поддерживать его планы. Придя к этому выводу, Реми решила его озвучить. Как всегда в таких ситуациях, у неё получилось крайне путано и бестолково. Эртану пришлось попотеть, чтобы вычленить из её речи основную мысль и понять, о чём она говорит. Ты предлагаешь мне союз? Наконец, с глубоким удивлением уточнил он, не веря, что правильно понял. «Да!» С облегчением кивнула она, удивляясь, почему не нашла таких простых слов. Теперь, когда они были сказаны, казалось, что именно с них и следовало начать. «Очень рад!» По-прежнему с удивлением ответил Эртан и протянул ей руку. Они скрепили свежеобъявленный союз рукопожатием, После чего он пристроился рядышком на столе. Первоначально Эртан видел в Реми удачный политический ход, способ укрепить отношения с ней. Позже она предстала перед ним в образе капризной принцессы, с которой невозможно сладить. Ещё позже он разглядел в ней несчастную девчонку, которая нуждается в помощи. Потом он неожиданно для себя открыл что у этой девчонки есть неплохие мозги с толковыми идеями, и она знает, как эти идеи реализовывать. Наконец, сегодня он увидел в ней подругу, которая просто примет твою сторону и поддержит, когда это нужно. Ему стало тепло на душе, и он потянулся и сжал её ладонь в благодарном жесте. Они сидели так минут 5, совершенно молча. После чего Ремми сказала: Думаю, теперь я могу отправиться спать. Она встала. Он встал за ней. Они всё так же держались за руки. Я провожу. Вызвался он, хотя провожать было всего-то до следующей двери. Она слегка нахмурилась, не его словам, а своим мыслям. Забрала руку и с сомнением спросила: Как ты думаешь, она может подглядывать? Эртан сразу уловил суть ее тревоги и в сомнении потер щеку. «Мне кажется, это ниже ее достоинства», — оценил он морально-этические качества Элпи. Со вздохом Рами старательно взлохматила себе волосы. В отличие от Эртана, она не питала таких иллюзий по поводу щептильности противницы. «Перестрахуюсь», — решила она. «И ты бы рубашку расстегнул, а то неправдоподобно». Выгнув бровь, Эртан потянулся к застежкам. «Не терпится меня раздеть, Рэми, тогда не стоит уходить», — поддел он. «Ты-то меня уже раздевал, так что мы будем квитым», — фыркнул Рэми, даже не смутившись. «Кстати», — воодушевился он, успев уже привести свою одежду в фривольный вид, — «спасибо, что напомнила. У тебя ж под платьем рубашка». Уточнил он и после неуверенного кивка заподозревшей неладное принцесса скомандовал: "Платье оставь у меня. Пусть горничная, когда тебя разбудит, его поищет. Тогда неважно будет, подглядывает ли кто сейчас". Объяснил он свой коварный план. Скрепя сердце, Реми признала, что идея толковая, и стянула с себя платье и туфельки. Переступив ногами по полу, пожаловалась: "Холодно". Не растерявшись, Эртан подхватил её на руки и понёс в её комнату. Она засмеялась от неожиданности и смущения, а его распахнутая на груди рубашка обнажала слишком много голого тела, которое внезапно оказалось к ней слишком близко. Уткнув лицо ему в плечо, она с улыбкой подумала, что это очень приятно, когда тебя вот так несут, и обхватила его покрепче за шею. Её обнажённая рука коснулась его груди, и она с удивлением почувствовала, как по коже бегут мурашки, которые, конечно, можно было списать на прохладу, хотя не так уже холодно было вокруг. Занеся рыв её в комнату, Эртан торжественно поставил её на кровать и, кривляясь, отрепортавал: "Моя принцесса, поездка окончена". Она снова засмеялась. от тёплого светлого чувства, которое в ней вызывали его кривляния. И с улыбкой ответила в том же тоне: Благодарю вас, ваше повелительство. Скорчиво весьма степенную и серьёзную мордашку. Буду иметь честь приветствовать вас завтра утром. Церемонно поклонился Эртан, прощаясь. С нетерпением ожидаю этой светлейшей милости. Торжественно кивнула она. На утро и впрямь пришедшая разбудить Реми горничная была отправлена в комнату Иртана за платьем и туфлями. А за завтраком Эльпи бросала из-под ресниц на супругов столь длинные испытывающие взгляды, что сомнений не оставалось. План удался. Реми, впрочем, решила, что кашу маслом не испортишь, и напрополу флиртовала с мужем в манере: "Я знаю, что неприлично выставлять отношения такого рода напоказ, Но просто не в силах удержаться. Эртан игру оценил и подхватил, явно получая большое удовольствие от всех этих переглядок, случайных прикосновений и совершенно особенного того самого тона. После завтрака приехал Рассел. У Олпи незамедлительно нашлись важные дела, и она выпроводила всех гостей гулять в сад. Итак, расположившись в уютной беседке, начал собрание Эртан. В первую очередь он рассадил их так, чтобы втроём они полностью контролировали обзор и исключили возможность подслушивания. План такой, сообщил Эртан брату. Реми завлекает Эльпи в авантюру, мы едем в Анмуркира, где я беру на себя Рейна, а ты в это время обрабатываешь Бреста. Рассел с уважением поглядел на Реми и протянул ей руку для рукопожатия. Добро пожаловать в клан, рыми Алларес. Поздравил он. И как ты отвлечёшь Эльпи? Провожа женщин. Очаровательно улыбнулась она, пожимая ему руку и испытывая приятное чувство, что её приняли во взрослую команду. На несколько минут Расл задумался и разработал план. Он всегда был силён в такого рода вещах. Положение женщин в горах тяжёлое, особенно в Анмуркире. Поэтому без Рейна не обойтись. Дождись, пока Элпи сама предложит. А она непременно предложит. И стой на том, что без Ртана не поедешь. На месте тоже нужно будет как-то нейтрализовать Элпи. Иначе она нипочем не оставит Рейна наедине с Ртаном, в страхе, что они споются за ее спиной. Нужно как-то выманить ее из форта. Придумай, например, ревизию в горную деревню, чтобы убедиться своими глазами, что там происходит. Рейн вызовется вас сопровождать. Он терпеть не может, чтобы ЛП шаталась по его территории без присмотра. И вот уж тут воспротивился. К тому времени эта парочка наверняка уже сцебится не раз. Вот и упирай на то, что не желаешь находиться в такой нервной обстановке. Тогда Рейн отправит с вами кого-то из братьев. И когда вы уедете, вступает в игру Иртан. Я после Бреста успеваю смотаться в Ай Таким образом, когда ЛПА помнится, у нас уже всё будет схвачено. Что может пойти не так в этом безумном плане? Выпросил Артан у потолка беседки. Всё, белозубо улыбнувшись, согласился Рассел. Ну, общее направление мысли вы уловили. Реми робко уточнила. Но мы ведь и вправду займёмся правами женщин. Это же не просто уловка. В её голосе послышалась тревога. Эртан посмотрел на неё весьма сурово. "Ну, конечно, Реми. Мы совмещаем два дела, и очень удачно. Нужно же чем-то задобрить Эльпи, иначе она нас растерзает на части". "Впрочем", с философским видом пожал плечами он. "Она так и так нас растерзает, особенно Рассела". Лицо Рассела перекосилось. "Я справлюсь", заверил он. Брест, брата его, ожидаемо отрезвил, и он был крайне недоволен тем, что ветренная возлюбленная так умело морочила ему голову в вопросе торговли с Ньюёном. Тогда в моих планах, решила Реми, составить беглый опрос жителей с ближайшего города. Мне понадобится Элпи. Не могу же я в одиночку бродить. А вы можете начинать работать с Брестом. Кстати, раз, вдохновилась она, А в горете есть выход со из тех самых деревень Анмуркира. Нам бы на них наткнуться. Загорелись у неё глаза. Расл одобрительно кивнул и принялся объяснять, как бы случайно наткнуться именно на тех, кто особенно нужен Реми.